Глава пятнадцатая. В первую очередь я прошу воспользоваться компьютером Кати. Когда она уходит на работу, сажусь и вспоминаю все документы, что когда-либо видела за время своих командировок, а затем о том, что меня спрашивал Маркелов, когда я из них возвращалась. Данных этих оказалось не так уж и мало, и пришлось попотеть целых два дня, чтобы перенести их в экселевский файл. Затем все данные я перекидываю на флешку и, одевшись, иду в одно место, о котором совершенно случайно услышала от болтливой секретарши лесовского но тогда не придала этому значения. лесовская Эвелина Сергеевна. Или, как ее представлял на всяческих приемах сам Герман лесовский «Моя жена Лина». Эта девушка всегда была для меня загадкой. Слишком мягкая, совершенно не похожая на жену миллиардера. Я почему-то всегда была уверена, что у таких, как лесовские жены должны быть им подстать, зубастые гламурные акулы как минимум, а как максимум тираннозавры в юбках. Но, глядя на эту хрупкую мисс-невинность, я всегда задавалась вопросом, что с ней не так. Либо что-то я не понимаю в этой жизни, либо она наикрутейшая актриса, достойная Оскара вместе с пальмовой ветвью, и на самом деле не та, за кого ее все принимают. И вот сейчас, глядя на Лину, болеющую за своего пятилетнего сына семёна в спорткомплексе на соревнованиях по карате, я понимаю, что ужасно рискую, но выбора у меня особо нет. Потому что обратиться к самому Герману Лисовскому я, откровенно говоря, очкую. Ага, именно так, по-жаргонному, но большими буквами. Очкую. К тому же, насколько мне известно, она месяц назад родила, и я надеюсь, что гормоны, бушующие в женщине, мне будут на руку. Вокруг нее целых четыре охранника, зорко блюдущие свою цель, да и в зале я заметила еще трех или четырех. Они рассредоточились по периметру и охраняют мальчика, что сейчас сидит на скамье среди таких же малышей, ожидая боя. Благо, народа в зале очень много. Детей пришли поддержать родители, родственники и просто друзья, и мне это очень даже на руку. И, возможно, мои поползновения охранники не расценят как нападение на их подопечную. Вздохнув несколько раз и сделав беззаботное лицо, я натягиваю на него улыбку. И когда заканчивается очередной бой маленьких каратистов, бегу поздравлять победителя, крича его имя, что объявил в микрофон комментатор. В такой толпе, где все хлопают и что-то кричат, мои крики не кажутся чем-то ненормальным. И поэтому даже охранники не сразу понимают, когда я, вроде пробегающий мимо них, резко сворачиваю и нечаянно врезаюсь в Эвелину. «Ой, простите, пожалуйста!» Громко тараторю я для охраны, а сама, сделав глаза как можно больше, пихаю в руки оторопевшей девушке флешку и, наклонившись, шепчу ей на ухо «Передайте своему мужу лично, от этой информации зависит моя жизнь». А затем, почувствовав жесткий захват на своем предплечье, резко отскакиваю и, еще раз извинившись, бегу дальше в толпу, якобы к мальчику, которого поздравляют за занятое первое место. А сама, развернувшись, внимательно смотрю на лесовскую Нахмурившись, девушка берет в руки телефон, а я понимаю, что надо срочно делать ноги. Сейчас Лисовский может отдать приказ охранникам своей жены, чтобы они меня поймали, а я точно не готова контактировать с этими людьми. Не сомневаюсь, что они могут не поверить мне и решить, что я дала либо ошибочную информацию, либо не всю. В общем, страх заставляет меня бежать очень быстро, да еще и через черные выходы из спортивного комплекса, благо маршрут отхода я продумала заранее. До квартиры Кати добираюсь благополучно, без каких-либо эксцессов. Следующий мой шаг – попытка создания себе нового имени и новой жизни. Отдав флешку моим бывшим работодателям, я не питала иллюзий по поводу их всепрощения и понимала, что мне лучше вообще скрыться с их глаз и никогда больше не отсвечивать. Может быть, Тарасенко меня и отмазал, но теперь я больше не с ним. А значит… А значит, они могут вновь мной заинтересоваться. Поэтому я и решаюсь найти человека, который помог бы мне с новыми документами. И единственный подходящий на эту роль – мой бывший сотрудник, один из программистов по имени Валерий. И я не знаю, поможет ли он мне в этом деле, и надеюсь на русский авось. К тому же в свое время я прочитала в его папочке, что хранил Маркелов на каждого служащего в специальном сейфе, не там, где хранятся трудовые книжки и дела всех работников, а совсем в другом сейфе, что он имел условную судимость как раз за подделку документов. Я очень надеюсь, что парень мне поможет. Грубо говоря, звоня ему, я практически тыкаю пальцем в небо. Выслушав меня, парень какое-то время молчит в трубку, а затем говорит, что завтра перезвонит. И таки перезванивает. Ц Цена 10 тысяч долларов за паспорт и за диплом, заикаясь, сообщает он. Есть у него этот небольшой дефект, поэтому Валерий чаще всего молчит, а если и говорит, то в основном по делу. — Ты только на госслужбу или на крупное предприятие с этим дипломом не суйтесь. Сразу заметут. Сглотнув вязкую слюну и прикинув, что на маленькую квартиру где-нибудь на периферии у меня хватит, я понимаю, что придется соглашаться. Выбора все равно нет. Поняла. Когда будет готова где забирать? С вас предоплата. Пятьдесят процентов. «Готово будет после предоплаты через десять дней. Деньги передадите человеку наликом. И я еще прозвоню дополнительно и скажу, где и когда. Подожди, я понимаю, что он собирается отключаться. Я не в Новосибирске. До города придется долго добираться, дней пять, не меньше. Скажи, когда позвонишь, чтобы я была на месте вовремя». «Выезжайте сейчас», — лаконично отвечает парень и кладет трубку. Пришло время прощаться с Катей. «Удачи тебе», — обнимает она меня на прощание, и я сажусь в электричку до ближайшего города. Я не посвящаю девушку свои планы, говорю, что уеду к двоюродной тетке, которая живет недалеко от Москвы и временно поживу у нее. На прощание я подарила Кате маленький золотой кулончик в виде гири в 50 килограммов. Случайно увидела эту гирьку в магазине и не смогла пройти мимо. Катя упорно отнекивалась, но в итоге все же взяла подарок. Это самое малое, что я могла ей дать за ее заботу. От денег она в первый же день отказалась. До Новосибирска я действительно добиралась целых пять дней. И когда приехала в город, то поняла, что чертовски устала. Очень хотелось позвонить Иришке, но я понимаю, что ее телефон может прослушиваться, и меня сразу же найдут. В собственную квартиру я тем более не могу вернуться. Там меня в первую очередь будут искать. И я решила временно снять квартиру. Посуточно. Валера позвонил поздно вечером, когда я впервые за пять дней смогла нормально помыться и уже хотела лечь спать. Но он потребовал с меня предоплату, и поэтому времени прикорнуть у меня не было. Он назначил мне встречу в небольшой забегаловке на окраине города. Войдя в мини-бар, я сразу же вижу рыжеволосого парня, сидящего за столиком далеко в углу. — Привет! — здороваюсь, подходя ближе. Валера же в этот момент начинает осматриваться. — Ты ты одна? — Конечно. Киваю и передаю ему сверток. Быстро пересчитав под столом наличные, он убирает деньги и начинает сбивчиво объяснять, что теперь я должна ждать 10 дней, а затем он мне позвонит, передаст квитанции на якобы восстановленный паспорт, и сам паспорт я буду получать в отделении полиции. А вот диплом мне надо будет получить в совсем другом городе, и он тоже будет якобы восстановленным. Когда к нам подходит официант, мы для видимости заказываем по чашечке кофе. «Я сейчас допью свой кофе и уйду». «Ты уйдешь попозже», — говорит Валерий, продолжая оглядываться по сторонам. «Да я и сама уже заражаюсь его паранойей и тоже постоянно оглядываюсь». Он уходит. Еще для вида посидев немного, вызываю такси и иду на выход. На улице уже совсем стемнело, время почти одиннадцать. Запахнув куртку и натянув перчатки, я отхожу подальше от входа в кафе и жду машину. Сидеть за столиком, особенно когда официанты недовольно буравят меня взглядом, не хотелось. Я уже все равно вечером поела, а заказывать что-то и ждать уже нет сил. Хочется поймать подушку и нормально отдохнуть. Вот я и решил немного подышать влажным осенним воздухом. Черный джип, приближающийся к крыльцу забегаловки, почему-то вызывает во мне чувство тревоги и опасности. Вот только сбежать от этой опасности я уже не успеваю. Кто-то резко обхватывает меня со спины, блокируя обе руки, и тряпкой накрывает лицо. И именно в этот момент черный джип оказывается передо мной, дверь открывается, а я не в силах сопротивляться, делаю пару вдохов и падаю куда-то в темноту. Медленно прихожу в себя, чувствуя кисловатый привкус на языке и противные жужжания. Звук постепенно увеличивается, будто кто-то медленно прибавляет громкость. Мы договаривались. Слышу словно сквозь вату обрывки слов, но сложить их воедино мой разум не способен. «Она мне еще нужна!» — тембр голоса женский. «Мне плевать, мы договаривались, а это мужской и смутно знакомый. Пытаюсь пошевелить руками и ногами, открыть рот, но что-то мешает мне это сделать. Я обещала, значит, отдам. Мне нужны сутки!» Стервозные нотки прорезаются в голосе женщины, и мне она уже заочно не нравится, хотя еще не понимаю, почему. «Нет!» Недовольный мужской рык, заставляющий меня поморщиться от легкой вспышки боли в голове. — Да, я же сказала, что верну. Если не веришь, можешь смотреть видео, мне нужно точно узнать, а она будет как мотиватор. Если хоть один волосок упадет с ее головы, угрожающий цедит зубы мужчина, и я наконец-то вспоминаю, кому принадлежит этот голос. Это Зареченский, бывший заместитель моего шефа. — Какого хрена тут происходит? — хочу спросить я, но вместо этого из горла вырывается лишь невнятное мычание. До меня наконец-то доходит, что за кислый привкус у меня во рту. Это какая-то тряпка. — Кляп? — пытаюсь пошевелить ногами или руками, но ничего не получается, как не получается и открыть глаза. — У меня на глазах повязка? Да что за черт? Что происходит вообще? — О, твоя шлюшка очнулась, — хмыкает женщина и с пренебрежением в голосе добавляет. «Успокой ее, а то я сама ею займусь!» «Не смей ее трогать! Она моя!» Слышу рычание Зареченского. Кто-то, обняв за плечи, помогает мне сесть немного ослаблять веревку на руках, отчего в кожу словно впиваются тысячи маленьких иголочек. Я автоматически пытаюсь вывернуться и тут же чувствую обжигающее дыхание возле моего уха. «Тише, Крис, не дергайся. Скоро все закончится, я тебя отсюда заберу». «Какого хрена у нее кожа содрана? Нельзя было полегче?» — Да ладно, подлечишь, — фыркает женщина. — Где твои люди? — Едут, — коротко выплевывает Зареченский и вновь шепчет мне в ухо. — Не волнуйся, мы скоро отсюда уедем. Он продолжает разминать мои руки. Я ничего не могу понять. Хочется задать целую кучу вопросов, но, чертов кляп, остается только гадать и ждать в неизвестности, а еще прислушиваться к звукам. Зареченский не спешит снимать с меня повязку, как и полностью развязывать руки и ноги, и это явно не очень хороший знак. А еще эти его объятия страх и паника накатывают, превращая мозг в желе, и думать не получается. Какое-то время мы сидим в тишине. Я отчетливо слышу стук каблуков и запах сигаретного дыма. Похоже, эта стервозная баба ходит рядом и нервно курит, а затем я вздрагиваю от резкого звонка. Зареченский наконец-то отлипает от меня, оставляя одну, а я пытаюсь понять, где вообще нахожусь. Правда, единственное, что ощущает мой мозг, так это то, что руки у меня связаны впереди, и я сижу на чем-то мягком. — Да, хорошо, тащите его в дом, — коротко приказывает он невидимому собеседнику, а у меня на коже все волоски встают дыбом. — Так хочется надеяться, что это не он, не он! Но все внутри кричит в ужасе и понимании, что это именно то, о ком я думаю. Тащи ее в подвал, он должен ее видеть. И сам не суйся, я ее не трону, только его попугаю, обещаю. Если я услышу хоть что-то... Да поняла я. Поняла, сказала же, что твоя шлюха мне не нужна. Забирай и трах и сколько душе угодно. Идем, Крис, слышу тихий голос своего бывшего сослуживца. Он подхватывает меня на руки и куда-то несет. Сердце замирает в груди, когда я отчетливо слышу звук открывающейся двери и топот множества ботинок. «Но, наконец-то! В подвал его!» — отдает приказ неизвестная стерва, и, судя по стуку каблуков, идет следом. Зареченский вносит меня в какое-то помещение, где пахнет сыростью, и усаживает на твердый стул. «Не волнуйся, Крис, все будет хорошо!» — опять шепчет он мне прямо в ухо, даже умудряется прикоснуться губами к мочке. «Этого подвешиваете сюда!» продолжает командовать женщина. От сдавленного мужского стона у меня внутри закручивается тугой узел. «Очнулся, выбледок!» шипит эта психопатка, а затем выкрикивает. «Все, валите все! Дальше я сама!» Шаги в сторону выхода. Громкий лязг. Словно кто-то захлопнул дверь и закрыл ее на засов. Опять слышу глухой стон, а затем уже ругательство. «Боже, это Тарасенко! Это его голос!» Мычу, не в силах поверить, что это он, и тут же слышу подтверждение своих самых страшных домыслов. Крис? Да-да, твоя сучка здесь, маленький гаденыш. Милена? Ты совсем ёбнулась Отпусти ее, тварь! Ругается Тарасенко и тут же шипит. Я не вижу его, ничего не вижу, от этого хочется выйти. Дергаю руки вверх, но они явно привязаны к ногам. Опускаю голову вниз, чтобы стянуть проклятую повязку с глаз и почти сразу же ощущая болезненный тычок в плечо, а следом и злобное шипение. Сиди смирно, шлюха. Крис, не двигайся, это уже хриплый голос Жени. Правильно, не двигайся. Я с тобой чуть позже продолжу, а пока займусь моим любимым пасынком, рычит это психованное. Ну рассказывай, гадёныш, как убил моего мальчика. С чего ты взяла, что я его убивал? Помнишь вот эту девку? Она чем-то шуршит и тут же добавляет: «Вижу, что помнишь. Эта дура притащилась на похороны твоего папаши и начала что-то там причитать. А я, когда прислушалась к ее пьяному бреду, поняла, о чем она говорит, и приказала привести ее ко мне. И эта пьяня рассказала, что жила с твоим папашей тринадцать лет. Да-да, с тех самых пор, как он вытащил ее из того домика, в котором погиб мой мальчик». Оказывается, эта шлюха сидела там на привязи несколько дней, пока не появился ты и не убил всех, всех, в том числе и моего мальчика, своего собственного брата-тварь, а ее спас. Затем вызвал своего папашу, и тот уничтожил все следы, забрав тупую шалаву с собой. Последние слова она не говорит, а воет, захлебываясь от злости, гнева и боли. Я бы, может, ее даже пожалела, если бы не понимала, о чьей смерти говорит эта психованная. Женю убил всех тех, кто надо мной надругался. Он убил собственного брата ради меня. Если до этого я испытывала вину и угрызение совести из-за того, что думал о моем муже плохо, то теперь, если мы и выберемся отсюда, я просто не заслуживаю его прощения. Никогда. Я слышу сдавленное ругательство Тарасенко, и вдруг кто-то со всей силы долбится в дверь. «Милена Артуровна, тут срочный звонок. Это ваш отец». «Блядь, когда же он сдохнет, этот старый пидр Тихо бурчит себе под нос эта самая Милена Артуровна и, цокая каблуками, удаляется. Открыв засов, противно лязгает дверью. «Крис, все будет хорошо», — слышу уставший голос мужа и, не выдержав, схлипываю. «Не плачь, мы выберемся». Он хмыкает и добавляет. И я к тебе кровати прикую, чтобы больше не вздумала сбегать. Внутри меня все обливается кровью. Паника, страх и вина скручивают желудок. Я вновь сгибаюсь пополам и пытаюсь сдернуть глаз повязку. Но в этот момент с грохотом открывается дверь, заставляя меня застыть. Я слышу топот и незнакомые мужские голоса. Скорую, срочно, диктую адрес. Евгений Николаевич, вы как? Почему так долго? Освободите мою жену. — хрипло приказывает Тарасенко. — Тут дачный поселок. Сигнал охватывал сразу несколько домов. Пока все обыскали. — Кристина Эдуардовна, не волнуйтесь. Сейчас мы вас освободим. Не переживайте. Уже все закончилось. Голоса и звуки сливаются воедино. Меня наконец-то развязывают, вытаскивают кляп, убирают повязку с глаз, разминают ноги, руки и плечи. Проморгавшись, я вижу Женю. Одежда моего мужа вся в крови. Его с двух сторон поддерживают мужчины в спецодежде, как у военных. — Женя, — прокашлившись, зову его я. Кто-то помогает мне встать на ноги и, поддерживая, подводит к мужу. Он кладет свою большую горячую ладонь мне на щеку и, приблизив свое лицо, заглядывает в глаза. — Прости, — тихо шепчу и, осторожно подняв руку, дотрагиваясь до его разбитой губы. А этот невозможный мужчина закрывает глаза и очень тихо выдыхает. сначала выпарю. Потом прощу. Я улыбаюсь и осторожно целую его верхнюю губу, чувствуя соленый вкус собственных слез.